Глава четырнадцатая Комната, куда меня привела Милана, была темна. Милана побежала в эту тьму, так что я потеряла её. Послышался треск. «Ой!» — ойкнула Милана. «Сейчас, мама». Яркий свет из окна затопил комнату, заставив меня зажмуриться. Оказалось, что девочка едва не оторвала штору с окна. Карниз слегка провис. Какая же всё-таки Милана сильная. Каждый раз я удивлялась этой малышке. «Не сломала?» Я подошла поближе, представляя взгляд Кристиана на всю эту ситуацию. «Нет», — махнула рукой Милана. Я наконец-то осмотрелась. Эта огромная комната была уставлена всяким хламом. Старые диваны, шкафы, картины, какие-то ящики и коробки. И как тут Милана не потерялась, пока летела к окну? Видимо, не в первый раз здесь бывала. «Идём за мной», — Милана запетляла между вещами. «Я за ней». Вскоре мы прошли к трём мальбертам, накрытым тряпками. «Вот, смотри!» Милана дёрнула ещё одну ткань. Стол пыли поднялся в воздух. Мольберт рухнул на пол. Милана просто как маленький ураганчик. «Осторожно!» Я окинулась к ней, но она лишь улыбнулась, глядя на меня. «Сейчас подниму!» Отозвалась она. Мы одновременно коснулись Мольберта. «Ух, тяжелый тяжёлый же он!» Но нам вдвоём удалось его поставить. Взгляд зацепился за картину. Молодая женщина с тёмными волосами. Поначалу мне показалось. Но потом я вгляделась. Холодок пробежал по телу. Весь мир будто исчез. Я слышала биение своего сердца, которое глухо отдавалось внутри грудной клетки. Проморгалась, сглотнула комок, поднявшийся к горлу. На меня с картины смотрела я. Только волосы другого цвета, но точно я. Будто я тут раньше бывала и позировала художнику. Других мыслей не было. Или, может, это моя близняшка? Да даже брови одинаково выщипаны. Как такое могло быть? Я не понимала. «Это мама?» — выдвела из себя слова. «Ага», — радостно отозвалась Милана. «Я же думала...» что, может, я она мать похожа, так, слегка, может, чертами какими-то, но не так. Совпадение стопроцентное. А, нет, у меня нос немного другой, но всё равно. Вот видишь, я же говорила, что ты моя мама. она обняла меня за талию. Да быть такого не могло. Я же не могла быть её мамой. О таком точно не забыть. Я бы не забыла о тебе. И о твоём папе тем более, — прошептала я. Милана тяжело выдохнула. «Это просто на тебе проклятие», — пояснила девочка. «Не будь ты проклята, то не жила бы в другом мире». Я даже не понимала, верить мне Милане или нет. Потому что такого не бывает. Но мир ведь волшебный. «Ладно, милая», — прошептала я, Не сводя взгляда с портрета, женщина, или я, улыбалась, глядя с холста. На ней было красивое платье, в котором я еле узнала то, в котором была на празднестве. Вот оно как. Кристиан дал мне вещи своей жены. Ну, он-то меня ею не считает. Интересно, а что же произошло? Хотя я помнила, какая боль была в его глазах, когда я спросила про бывшую жену. Не показалось мне тогда. Ему действительно не по себе. «Не волнуйся, мамочка», — сказала Милана. «Мы тебе обязательно вернём память». Я сама не понимала, что делать. С одной стороны, я была безумно похожа на мать Миланы, но с другой, этого просто не могло быть. Ага, точно так же, как и моё попадание в этот мир. Такого точно не могло произойти. Но нет, я в другом мире. Мне не давало покоя это сходство. Но и заговорить о нём с Кристианом было бы слишком нагло с моей стороны. Милана же чётко думала, что я её умершая мама. «Вот, смотри». Милана достала откуда-то небольшую шкатулку. «Это мамины украшения». В шкатулке оказались золотые цепочки и заколочки. «Наклонись», — сказала Милана и улыбнулась. «Я сделала, как она просила». «Ай!» «Пискнула я». Неожиданно кольнула заколка. «Смотри». Милана достала небольшое зеркальце из той же шкатулки. Яркий сапфировый камень мелькнул в волосах. «Папа не разрешает их брать», — сказала Милана. «Сказал, что я потеряю. Но я иногда прихожу сюда и примеряю». Сдала себя с потрохами, малая. Я усмехнулась. «Действительно красивая заколка, и мне она шла». «Так можно». Подняла палец Милана. «Приходить, играть, а потом убрать на место». «Тогда здорово!» — усмехнулась я. «Очень красиво». Милана так посмотрела в мои глаза, что сердце вновь вздрогнуло. «Я думала, ты вспомнишь», — с лёгкой грустинкой сказала она. От заколки улыбнулась в ответ и приобняла её. «Бедный ребёнок. Делает всё, чтобы я якобы вспомнила». «Но я что-то сомневаюсь, что я её мать с потерянной памятью». «Да», — утвердительно кивнула Милана. «Мне Макс говорил, что как-то его няня что-то забыла. А потом ей на голову упала книга, и она всё вспомнила». «Я округлила глаза. Только не надо на меня что-то ронять». Тут же запротестовала я. «Да нет же». Милана тяжело выдохнула. «На тебя нельзя ронять. Ты же мама». «Служанка тоже чья-то мама». «Да? То есть у Нерри тоже есть дети?» «Я немного зависла». «Ну, наверное, есть». «О!» — выдохнула изумлённо Милана. «Интересные у неё открытия сегодня». «Но то, как она на меня смотрела, мне не нравилось». «Так, на маму ничего ронять нельзя». «Я уже и так упала», — вспомнила я, «когда переходила сюда». «Да». «Ну ладно», – разочарованно вздохнула Милана. И главное, не волнуйся. Мы же хорошо проводим время», – попыталась подбодрить её. «Ну да, но ненадолго же», – сказала она. «О, а я тебя потом ещё вызову». Я грустно улыбнулась и вновь обняла Милану. Бедный ребёнок. Разноцветный туман закружился в комнате. Миг, и оттуда вышла Нерри, случайно уронив Мольберт с портретом мамы Миланы. «Вот вы где», — сказала она, — «уже время обеда». «Да», — нахмурилась я, — «совсем потеряла счёт времени». «Конечно», — кивнула Нерри. Я подняла тяжеленный мольберт. Нерри при этом даже не помогала. Она лишь следила за Миланой. Следом мы направились в зал. Там для нас уже было накрыто. Обед для меня был уже нормальным. Пресноватым, как я любила». Милана же уплетала за обе щеки свой суп, расплескивая часть на стол. Вскоре она начала зевать. Я предложила ей пойти поспать, но она сказала, что сегодня же праздник. И опять зевнула. Тут уже вступила Нерия, которая с радостью уложила девочку спать. Дневной сон — такая важная вещь. Я помнила, как в детстве терпеть не могла спать днем. Зато стала старше и поняла что как мне не хватало дневного сна. Даже иногда на выходных спала днем или после работы. Ужас, в общем, если так подумать. Наре, обратилась я к няне, — «я могу с вами поговорить?» «Да, конечно», — настороженно сказала она. Милана посапывала на кровати, лёжа как звезда. Мы уселись на диванчик в детской, Но как можно дальше от кровати. Скажите, а вы тут были при маме Миланы? Начала я. Мои руки слегка дернулись, а вот на лице Нерии не дрогнул ни один мускул. Да, конечно. Госпожа Диана лично выбрала меня, мягко сказала она. А вы знаете, от чего она умерла? Нерия отвела взгляд. Впервые на лице Няни я увидела замешательство, хотя до этого она держалась стойко. Не справилась с проклятием. Я нахмурилась. «С каким?» «Если вы заметили, то драконы любят всякие проклятые вещи, да и подкидывать друг другу тоже», — пояснила Неррия. «Вот и хозяйки так подкинули проклятие, с которым она не смогла справиться». «Ох, мне так жаль». «Да». Это было после рождения Миланы. Всего немного прошло. В это время драконицы весьма уязвимы. И нашли того, кто подкинул? К сожалению, нет. Тяжело выдохнула она. Я тоже задумалась. Да уж. Проклятие, драконы. При этом Милана тоже умудрилась нам с Кристианом подсунуть проклятие. Только я вас прошу продолжила Нерия. «Да», — уточнила у неё. «Только не говорите господину Дракстрейну, что я вам рассказала об этом. Конечно, я вновь покосилась на безмятежно спящую Милану. Бедная девочка, если тут мир такой жестокий, с проклятиями. Но я думала, что всё у неё получится, когда она вырастет. С таким-то характером в детстве».